Он бы сородил из растительности на лице нечто такое, что вызвало бы всеобщее восхищение. Скоро мы найдём мне тело, отозвался Арон. Погоди, что? подумал Кол. Но прежде чем он успел выпытать подробности, Тамара толкнула его по направлению к столам с едой. Всю дорогу в магистериум у Колла сводило живот, поэтому он почти ничего не ел.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 Второй темнокожий с шапкой и кудрей, и третий весь в веснушках. Эм, привет, поздоровался бледный мальчик. Я Аксель. Ты правда в рак смерти? Он не в рак смерти, возмутился Тамара. Ну, протянул кол. У меня его душа вроде как, но я не он. Вам не нужно меня бояться.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 Кто такие новые мастера и какие фильмы показывают в галерее? Арон хранил молчание и слушал. Всё казалось нормальным, настолько нормальным, что Кол начал понемногу расслабляться. И тут Селия оторвалась от Джаспера и поймала взгляд Колла. Её глаза были холодны как лёд. Джаспер попытался притянуть её назад, Но она встала и решительно направилась к столу Колла. "Ты", бросила она, указав на него пальцем. Весь зал притих, будто все только этого и ждали. "Ты враг смерти и ты лжец", Тамаров вскочила с сиелие. "Ты не понимаешь". "О нет, я понимаю. Я всё понимаю. Он врал нам всем. Константин Мэдден был хитрым и злым".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 Пескорбно, но на это у Колла не нашлось возражений. Ты не виноват, сказал Аарон, но он ошибался. Мне жаль, наконец ответил Колл. Я не помню, чтобы я был кем-то ещё, кроме как Коллом, но я бы пошёл на всё, чтобы вернуть Аарона. Я бы всё сделал лишь бы ему не пришлось умирать. Из селеи будто весь воздух выпустили.